Во время полета «Аполлона-11» до слушателей на Земле дошли звуки, похожие на свист локомотива, а позже на работу электрической пилы. Это было так четко, что стало беспокоить оператора НАСА, и миллионы людей услышали вопрос, брошенный в эфир. «Вы уверены в том, что вы связались не с нами?» Наступил момент замешательства, после которого вновь заговорил оператор НАСА. «Что происходит? Что-нибудь не в порядке? Отвечайте!» «Хьюстон вызывает «Аполлон-11».» Ответ Армстронга. «Здесь большие объекты, сэр, огромные. О, Боже, здесь другие космические корабли. Они стоят с другой стороны кратера, находятся на Луне и наблюдают за нами». «Очень интересно. Я впервые об этом слышу», — сказала Ольга. «Я тоже». Ветров встал, подошел к магнитофону, сменил кассету. «Я тоже впервые слышу», — повторил он. «А ведь три года работал с американцами». Когда полет «Союза» и «Аполлона» готовили, несколько раз встречался с Армстронгом. Он об этом случае и не заикнулся, да и радиопереговоры экипажа с Землей вся планета слушала, и почему-то никто не обратил внимания на эти слова астронавта. Вам не кажется это странным? А может быть, действительно секретная связь? Наивно, дорогой инспектор. Более того, невозможно. Скорее, такой материал розыгрыш, мистификация или фантастика. Одно твердо могу сказать. При полете Аполлона ничего подобного не было. А в других полетах? Ни разу не слышал. От космонавтов, конечно. А разных небылиц среди публики, далекое от нашего дела, ходит великое множество. Но не запоминал. А вы не думаете, что в данном вопросе ортодоксальный? — спросил инспектор. Ветров не ответил. Высоцкий пел о своем детстве, о минувшей войне. Как жаль, что он не успел написать о космосе, о космонавтах. У меня предложение. Хотите поговорить с космонавтами? Постараюсь, чтобы вы попали в центр, хорошо? Об этом можно только мечтать. А вот и договорились. Ветров поставил новую кассету. А теперь Марина Влади. Песни, созданные Высоцким специально для нее. Во время дежурства Валерий Рождественский поведал Ветрову о встрече космонавтов с фантастами в Союзе писателей РСФСР. Она прошла зимой, незадолго до Нового года. Кто-то поинтересовался у Георгия Гречка, каким образом подбирается экипаж? Георгий рассказал о тренировках, о работе психологов, о буднях звездного городка, а затем неожиданно спросил: А с кем из космонавтов полетели бы вы, если бы представилась возможность? Ну, конечно, я не говорю о присутствующих, улыбаясь, добавил он. С Аксеновым, сразу же ответил кто-то из писателей. Почему именно с ним, настаивал Гречка? «Стиль его жизни нравится, характер ясный, прямой. Он такой же в космосе, как и на Земле». «Испытатель он», — сказал Николай Рукавишников. «А значит, иным и быть не может. Такая уж профессия». «Мне не доводилось еще работать с ним в космосе», — заметил Валерий Рюмин. «Но уверен, что мы с Володей будем понимать все с полуслова». «Он не успокоится, пока до каждой мелочи не доберется сам», — сказал Александр Иванченков. «А уж если разберется...» то запомнит накрепко. «Ты верно заметил, Николай, он испытатель». Через месяц после этой встречи Владимира Аксёнова утвердили бортинженером Союза Т. С этого дня застать его дома было невозможно. Уезжал рано утром, возвращался, когда все уже спали. «Назначен на полет, сказал он. «То есть не надо досконально знать не только новый корабль, но и Союз, и орбитальную станцию». Там же будет основной экипаж, в крайнем случае помогут. Это бесспорно, но зачем же надеяться на других? В том, что можешь, и обязан знать сам. Он умеет отстаивать свою точку зрения, а если необходимо, то и сражаться за нее до последнего. Летают они с Валерием Быковским на «Союзе-22». Провели первую серию съемок с помощью космического фотоаппарата МКФ-6. Пора перезаряжать кассеты. Корабле темно, зашторены иллюминаторы, включены светильники. Лишь стрелки часов светятся. Работа идет привычно, легко. Недаром они на Земле каждое движение до автоматизма довели. Переговариваются космонавты между собой и с оператором центра управления. «Через несколько минут закончим», — говорит Быковский. «Последняя кассета осталась». И вот тут-то пошли осложнения. Итак, так, и эдак вставляет пленку Аксенов, но ее заедает. «Зажгите свет, разберитесь», — советует оператор. «Нельзя», — отвечает Аксенов. «Часть пленки засветится, а это кадры. Нельзя». Сражаются космонавты с пленкой. Казалось бы, терпение на исходе. Надо включать светильники. Но Аксенов упорствует. «Сделаем». И действительно, зарядили кассету, сохранили все кадры, привезли их на Землю. Но не забыл об этом происшествии в полете Владимир Аксенов. Приехал в ену. А там сразу в конструкторское бюро Кульманом. Вместе со специалистами думали, как изменить механизм, чтобы заеданий пленки больше не было, да и другие усовершенствования предложил. Чувствуется, что Аксенов в прошлом был нашим коллегой, сказал тогда главный конструктор МКФ 6 Карл Мюллер. Дельные у него советы и предложения. Мы учли их при создании улучшенной камеры. Теперь она на борту станции. И когда на «Салюте-6» Юрий Романенко и Георгий Гречка начали фотографировать новым аппаратом, в Центре управления рядом со специалистами СГДР сидел и Владимир Аксенов, первый испытатель камеры. Потом из космоса пришла радиограмма. Большая благодарность Володе Аксенову. Его рекомендации очень помогли. Гречка, Романенко. Стиль Аксенова именно в такой работе. Еще не был он космонавтом, не готовился к полету, Но к его словам опытные летчики-космонавты прислушивались. Еще бы известный испытатель космической техники Владимир Аксенов. В летающей лаборатории, где невесомость возникает всего на десятки секунд, он набрал 9 часов невесомости. И, к примеру, в том же самолете раньше, чем Елисеев и Хрунов, перешел через открытый космос из одного корабля в другой. Да притом не механически исполнял все что записано в инструкции, а заставил всю документацию переделывать, вскрывая недостатки. «Космонавтика на испытателях держится», — заметил однажды Константин Петрович Феоктистов. «Их слово последнее?» Разговор с конструктором шел о предстоящем пуске. «Профессор собирался на космодром?» «Пускать?» — один из журналистов хотел показать свою осведомленность. «Мы не пускаем ракеты», — улыбнулся Константин Петрович. Это дело испытателей, а мы – проектанты и конструкторы, по возможности им помогаем. Да и в профессии космонавта главная особенность та, что они прежде всего испытатели. Как бы ни назывались члены экипажа, командир или инженер, при подготовке к новому старту решающее мнение принадлежит человеку, у которого за плечами космический полет. Опыт ничем не заменишь, и не случайно сейчас экипажи формируются таким образом, чтобы один из пилотов обязательно имел опыт работы на орбите. Соединили Аксенова и Малышева неспроста. Еще накануне старта «Союза-22» Юрий Малышев дублировал Быковского. Немало времени они провели вместе, докапываясь до малейших особенностей МКФ-6 и программы съемок. Специализированный полет требовал именно этого. Вроде бы рабочий день кончился, однако задерживаются на контрольно-испытательной станции «Аксенов» и «Быковский». Свист неприятный у камеры. Надо разобраться, почему он возникает и как будет восприниматься на орбите. Здесь же и дублюры. Инженеры морщатся. Пора по домам, не до утра же сидеть. Но оба экипажа просят вновь проиграть ситуацию со свистом. Как им откажешь, если уходят люди в космос? Ситуация повторилась и теперь. «Союз-Т»? а отличается он от своего предшественника изрядно, это совсем иной мир техники, как выразился Владимир Аксенов. Им предстоит трудный полет, проведены комплексные проверки «Союза Т». Сто суток отлетал корабль в автоматическом режиме в составе орбитального комплекса «Салют-6 «Союз Т». Во время посадки корабля в центре управления полетом находился и Владимир Аксенов, он сказал тогда и все-таки «Союз-Т» еще предстоит научить летать. Ветров провожал Аксенова и Малышева. На аэродром приехали немногие, сотрудники уже отправились на Байконур. Там готовились к старту Валерий Кубасов и Бертолан Фаркаш. По программе «Союз-Т2» шел за ними впритык. Посадка международного экипажа и сразу же старт Юпитеров. Ветрову удалось переброситься несколькими фразами с Аксеновым. «Хотел Володя познакомить тебя с одним чудаком, он инопланетянами увлекается». После полета улыбнулся Аксенов. «Уже легенды о твоих контактах с пришельцами по центру ходят. Не волнуйся, я там», — он показал рукой вверх, — «присмотрю за ними, чтобы вели себя скромнее». Настроение у него было хорошее, долгожданный старт приближался, и Владимир Аксенов не скрывал, что счастлив идти в первом полете на «Союзе Т». По сути, это ведь рождение нового корабля. Вечером в центр позвонила Ольга. Обычно во время дежурства она его не беспокоила. С тобой очень хочет поговорить Иван Иванович. Он у нас... Я занят, ты же знаешь. И богу сейчас не до его пришельцев. Он по делу, я передаю трубку. Ветров услышал голос сыщика. Вылетая в Тамбов сегодня ночью. Запускали аэростат. Он упал неподалеку от Тамбова. Но контейнер пропал посылают на розыски кого только можно. Говорят, это вы какой-то эксперимент, связанный с аэростатами, проводили, верно? «Да, с гамма-телескопом», — ответил Ветров. «Экипаж станции проводил и одновременно ученые с Земли на аэростате, но результатов я не знаю». «Спасибо, я так и думал. Вернусь недели через две. Зайду к вам обязательно». На орбите день отдыха, а в центре управления, как обычно, Все давно уже забыли, что бывают выходные. Об отпусках и выходных начинают думать, когда на борту Салюта-6 нет экипажа, но когда там четверо — не до отдыха. Да и для ребят, по сути, он наступит лишь после возвращения. Сегодня они заняты не меньше, чем в другие дни, но жесткой программы нет, и поэтому космонавты выбирают те исследования и эксперименты, которые им больше по душе». Попов и Малышев уединились у пульта управления «Салютом». Сколь нехороши тренажеры, но возникают свои особенности в управлении реальной станцией, и командир «Салюта» рассказывает о них командиру «Союза Т-2». Не исключено, что в будущем Юрию Малышеву придется работать и на орбитальных комплексах. Владимир Аксенов у космического фотоаппарата МКФ-6. Это старый его знакомый и естественно группа планирования при подготовке Краткосрочной экспедиции Юпитеров на станцию предусмотрела испытание камеры, созданной специалистами СССР и ГДР. И в день отдыха Владимир Аксенов с Валерием Рюминым проводят цикл съемок, в том числе пробуют снять и территорию Венгрии. Во время полета Кубасова и Фаркаша условия для фотографирования были не очень благоприятными. Кстати, чуть позже, уже после возвращения Юпитеров, Основной экипаж комплекса отснимет озеро Балатон, чтобы венгерские специалисты смогли осуществить задуманный ими эксперимент по охране природных ресурсов Венгерского моря и окружающих его районов. Во время сеансов связи с Землей Юпитеры делятся впечатлениями о работе Леонида Попова и Валерия Рюмина, об их жизни на станции. «В космическом доме очень красиво», — говорит Аксенов, — «сюда стоило прилетать». Одно дело макет станции и совсем иное ее космическая эксплуатация. Это отрадно, здесь теплый, хороший климат. «Об этом мы позаботились к прилету гостей», — Рюмин смеется. «Знали, что в Подмосковье никак лето не войдет в свои права, и подняли температуру до 24, чтобы Юпитером потеплее было». Они присаживаются рядышком у обеденного стола, вспоминают о друзьях и близких, оставшихся на Земле, А затем Леонид запевает, Валерий подхватывает, и песня наполняет весь их дом, несущийся с огромной скоростью над планетой. Внизу мелькают желтые пески Африки, леса Сибири, зеленоватый океан, иногда на горизонте возникает Антарктида, и вновь вода, теперь уже сероватая, признак того, что в южное полушарие пришла зима. В тот вечер, когда в салют вплыли Юрий Малышев и Владимир Аксенов, Они вчетвером устроились у пульта номер один и запели. Наверное, профессионалам их хор показался бы нестройным, да и не все слова песен вспомнились, но пели душевно, взволнованно, для себя. Потом бег на стометровку. Толчок, и вот уже Леонид Попов летит из одного конца станции в другой. Если смотреть от Союза вглубь, то салют выглядит каким-то фантастическим сооружением. Отсеки, множество люков. Попов и Рюмин научились проходить их стремительно, ничего не задев. С первой попытки, как заметил Владимир Аксенов, который впервые, попав на станцию, попытался подражать старожилам, но так чисто справиться со стометровкой сразу не мог. Навыки появились позже, и к концу третьих суток полета он уже неплохо парил, но все-таки хуже, чем Валерий. «Поживешь тут месяцев восемь», — пообещал Рюмин, — «побьешь мой рекорд». Все физические данные у тебя есть. Так возвращайся, а я покручусь тут, — в тон ему ответил Аксенов. Лучше прилетай еще раз, подожду. Юрий Малышев и Владимир Аксенов через трое суток ушли к земле.